Глава 3.4 <музыка> Устало вздохнув, Эза смерила апатичным взглядом свою ладонь и ткнула иглой в безымянный палец. Капнув несколько капель крови на стекло, она поднесла биологическую жидкость к образцу и начала наблюдать за реакцией. В такие моменты женщина искренне ненавидела свою работу. Однако кто захочет покупать растения, любоваться которым можно только в защитном костюме? Вот только прибыль от сделок получал их наниматель, и пусть Леций рисковал своей жизнью снаружи, ее работа была более изматывающей. Запираясь на многие часы в тесной комнатушке с реактивами и облучателями, женщина подвергала каждый из образцов тщательной проверке, устанавливая класс безопасности растения и условия для дальнейшего содержания. Круги под глазами стали ее неизменными спутниками. Что бы тебя там сожрали вместе с этим журналом? Выругалась она, запуская пальцы в волосы. Всю ночь Эзи пришлось провести за опытами, потому как собранная напарником информация до нее так и не дошла. Зачем я вообще тебя послушала? В отличие от Леция, она была реалисткой но слишком слабохарактерной, чтобы покончить жизнь самоубийством. Запустив центрифугу, женщина вышла на несколько минут, чтобы проветриться. Снаружи ее встречал пресный бежевый рассвет, а туман сегодня был настолько обильным, что размывал даже контуры оградительной стены. Эза неспешной походкой подошла к стоявшему на посту Сухуку и сонным голосом произнесла «Оставь, он не вернется. И самое противное в том, что я бы с радостью поменялась с ним местами». Женщина зевнула. При иных обстоятельствах ей бы захотелось заплакать, но беспощадная работа давно задушила Везе желание кому-либо сопереживать. Единственное, что ее сейчас волновало, так это, чтобы на смену Лецию Хозяин не нашел какого-нибудь имбецила. Экзобиолог уже собралась возвращаться в свою коморку, как вдруг сработал маяк. «Что это?» – спросил Сухук, с тревогой оглядываясь. «Кто-то выжил!» – с запинкой пролепетала женщина и неуверенным шагом двинулась к антенне. «Быть не может! Наверное, помехи?» Когда начальник вышел к ним, она уже подготовила к взлету спасательный катер. «Пошли меня!» – с готовностью воскликнул Сухук, бросаясь мужчине навстречу. «О, -о Эза уже все сделала! Что за сотрудник?» – пропел тот натянутым голосом, целуя женщину в щеку и с такой силой сдавливая шею, что ей стало трудно дышать. «Бедняжка! совсем утомилась на работе на ногах не стоит провожу ка ее до постели и поговорим сухук недоверчиво нахмурил брови и мужчина скорее предложил ему пойти выбрать себе оружие не с парализатором же идти выручать напарника охранник ему все покажет но только сухук скрылся в обозначенном модуле как дверь за ним закрылась, и сработал кодовый замок. «Думай своей головой, когда что-то делаешь!» – прошипел мужчина, толкая Эзу в сторону ее коморки. «Закончила?» «Почти», – сухо ответила женщина. «Я думала, тебе нужен Леций? Мне нужны данные. Забрать их я могу и у трупа. Мужчина обернулся к Сигу и дал указание. «Кроме ученого, на борт никого не брать! Как же ты раздражаешь своими идиотскими попытками мне угодить, Эза! Просто выполняй свою работу! Сообщишь, когда они вернутся!» Дверь громко хлопнула, и экзобиолог осталась наедине с собственными мыслями. Сорок минут показались женщине вечностью. Куда же забрел выживший, что его так долго искали? Наконец откуда-то сверху донесся характерный гул, и спасательный катер грубо спланировал к земле. Из него тут же выпрыгнул Леций, выкрикнул, насколько он обожает этот мир, и бодро заковылял Кэзи, чтобы заключить ту в свои объятия. Спрячь пока! Прошептал мужчина, всовывая в руки коллеги растолченный в порошок веселящие грибы. Тихо! Я лгал! Они не смертельны! Что ты заду? прошептала Эза, замолкая на полусловие. Леция оттащил в сторону охранник. Ученый улыбался. Ты выжил! Воскликнул начальник, возникая на пороге своего модуля. Радостные крики экзобиолога возымели должный эффект. «Я направил за тобой поисковую группу, но ты выбрался сам». «Мне повезло выйти к реке», – ответил Леций, оправляя одежду и показательно прихрамывая. «Сам видишь». С такой травмой мне понадобилось много времени, чтобы выползти из проклятого леса. Понимаю. И ты, конечно же, принес мне журнал. Вообще-то, учёный скривился. Я его обронил. Зверь напал так внезапно. Мужчина потерял самообладание и в порыве гнева метнулся к подчиненному, чтобы лично того обыскать. От успешного исхода текущего заказа зависело его благополучие, а может быть и жизнь. На этот страх Леций и сделал главную ставку. «Группа, которую ты за мной послал!» Воскликнул ученый, бросая беглый взгляд в сторону катера и снова виновато опуская голову. «Может, они найдут? Я запомнил место!» «Они мертвы!» Прошипел начальник, отбирая у охранника оружие и с упоением наводя его Лецию на грудь. «И ты тоже сейчас?» Тело его вдруг неестественно задергалось, и хозяин недееспособным мешком рухнул к ногам своего раба. Леций проворно метнулся за оружием. Он знал, что охранник в первую очередь повернет голову в направлении, откуда произвели выстрел, И это станет его главной ошибкой. Кенуи действительно оказался очень метким стрелком и залепил из самодельной рогатки веселящим порошком сиггу прямо в лоб. Однако ликовать было рано. Охранников-то было трое. «Эза! Порошок!» — крикнул ученый, швыряя оружие третьему сиггу прямо под ноги. Раздался глухой грохот, И задержавшая дыхание женщина ловко оседлала охранника, хлопнув перепачканными порошком ладонями у него перед лицом. Леций громко расхохотался. «Мы свободны!» выдохнул он, утирая навернувшиеся от смеха слезы. «Свободны, черт возьми! Наука победила! Славно стреляешь, парень!» «Где Сухук?» спросил Кенуи обезоруживая охваченного приступом эйфории Сиггу. Эза кивнула парню на нужную дверь и сказала, что у хозяина в каком-то из карманов должен быть мастер-ключ от всех замков. Не особо разделяя охватившую мужчин радость, она скрылась в своей коморке, чтобы смыть с пальцев веселящий порошок. Да, она им помогла, но все еще сомневалась, что приняла правильную сторону. Ведь улететь все равно можно было только на Кральете. Вряд ли его владелец согласится их вести. Леций был настроен куда более оптимистично. Позаимствовав у Кену и мастер-ключ, он пошел обыскать модуль нанимателя, чтобы собрать на того компромат и шантажировать, когда мужчина придет в себя. «Это Сухук!» мой напарник представил остростопера кенуи а это Леций, крайне живучий экзобиолог о да возликовал ученый и как же я рад парни что он встретил в порту именно вас свяжите пленных какой у нас план поинтересовался сухук скептически оценивая деяние своего подопечного и опьяненного победы Леция. С кем мы имеем дело? С мошенником-контрабандистом, выдающим себя за представителя одной научной организации. Я с радостью озвучу вам детали в полете. Придумаю только, как заставить этого ублюдка отвезти нас в порт. Заметив, как сияют глаза Кенуи, и сколько энтузиазма Леций вкладывает в свои действия, Астростоппер решил, что может ему доверять. «В порт вас могу доставить я, если он даст мне доступ в кабину управления». «Сухук!» Леций был готов его расцеловать. «Ты в разы упростил нам задачу этим замечательным заявлением. А сможешь сделать так, чтобы сюда уже нельзя было вернуться?» «Гиблое место!» Астростоппер кивнул. «Сообразит!» К полудню приготовления были кончены, и база успешно взлетела на воздух. Чтобы возобновить свою деятельность на поверхности этой планеты, контрабандисту бы теперь пришлось очень постараться и очень потратиться. Вдобавок лец и лишил бывшего хозяина данных, которые с таким трудом насобирал в течение года. А без них нужные растения в тропическом лабиринте было не отыскать. Кральет поднялся в воздух. Ученые расположились в гостевой, а Кену и какое-то время помогал Сухуку. Но парень так донимал мужчину своими расспросами, что астростопер отослал подопечного к остальным. Не очень он хотел сейчас делиться своим прошлым. Время было неподходящее. Кенуи принялся расспрашивать Леция о его работе. Парня очень поразило, сколько готовы платить богачи за светящиеся в темноте растения и бьющихся током хищников. Да и запросы к еде у них были неадекватные. У каждого свое понимание нормы протянул ученый хитрым голосом, поедая знакомые кенуи плоды. Их капризы обеспечивают нам рабочие места. И это очень хорошо, когда их желания совпадают с нашими. Потому как мне действительно нравится возиться с растениями. Ты просто пока не понял, что на чужих капризах можно зарабатывать, кенуи. Ты можешь выбрать простую жизнь с простой работой. Жизнь, которые решать будут за тебя. А можешь... Восхитительный вкус. Можешь понять, чего хотят сильные мира сего и что они готовы за это дать. Это опасный путь, но выигрыш, который ты получаешь в случае успеха, окупает все риски. Парень внимательно впитывал каждое слово. Леций зевнул отер пальцы о рукава одежды и торжественным голосом заявил, что собирается попасть в реальную организацию, занимающуюся изучением редких видов, и готов протащить вместе с собой своих спасителей. «Так тебя там и ждут», – апатично фыркнула Эза. «Женщина, тебе всегда не хватало искры», – отшутился Леций, хлопая рукой по журналу. «Благодаря этим данным меня оторвут с руками!» Эза цыкнула и отвернулась к стене. В этот момент в комнату вошел Сухук и сообщил, что через полчаса они будут в зоне притяжения врат. Леций оживился и потребовал помочь ему доковылять в пилотскую, чтобы лично проинструктировать астростоппера. Тот, к всеобщему удивлению, оказался довольно сносным пилотом. «А лучше к шлюзам общего пользования», – размышлял вслух экзобиолог. «Кролед все равно достаточно защищен, и к ублюдку никто не ворвется, а мы без проблем смешаемся с толпой». Во имя собственной безопасности они оставили корабль его обладателю. Взяв только причитавшуюся за год плату, журнал и высокотехнологичные костюмы, которые Сухук с Кену и нашли очень удобными. Контрабандисты решили опоить, чтобы у мужчины была возможность закрыть шлюз изнутри, прежде чем потеряет сознание. Времени, которое он проведет в отключке, должно было с лихвой хватить, чтобы успешно покинуть эту систему. Поднеся к губам лжеца бокал, и не сильно пнул его ногой в пах, чтобы сделать мужчину покладистее. «Лучше сразу до дна!» – посоветовал Леций, ковыляя в сторону выхода. «Паренек мне рассказывал, как его научили ломать запястья. Не думаю, что тебе понравится!» Сухук вышел последним. Ему бы хватило опыта обезоружить противника голыми руками, если бы тот вздумал выкинуть какой-нибудь фокус. «Я вас найду!» – прошипел мужчина, с трудом ударяя по кнопке герметизации. В глазах у него начало двоиться. «Найду и убью!» Вот она благодарность за год верной работы и охранников которых мы так любезно ему оставили. Громко продекламировал Леций, чтобы привлечь внимание случайных зевак. «У него там на борту целое состояние. Хоть бы дорогу нам оплатил. Теперь делаем обреченные лица и валим отсюда!» Мужчина предусмотрительно припрятал журнал с данными у Кену и под курткой. Не просто так эти врата сообщались с остальной системой всего одним общественным масс-спортом. «Диву даюсь, парни! Как вас вообще сюда занесло?» Протянул экзобиолог, оглядывая набившуюся в зал ожидания публику. Кто-то спал, привалившись к стене, в надежде, что напарник толкнет в бок, когда масс-спорт активирует. Кто-то облапошивал доверчивых рабочих азартными играми, а кто-то искал себе среди толпы подельников. Больше всего поражало количество охранников. Лец прежде никогда не видел столько сигу в одном месте. Они не только контролировали периметр, но и разгоняли особо шумные группировки, чтобы поддерживать в помещении порядок. «Добровольцев сюда переправляют бесплатно», – объяснил ученому Сухук, оттесняя локтем чье-то грузное тело. «А средствами прыгать самостоятельно мы тогда не располагали». Рисковые вы, ребята!» – присвистнул ученый, и в следующий момент помещение огласил резкий звуковой сигнал. «Вовремя их запускают!» Толпа пришла в движение и до отказа заполнила протяженную камеру масс-транспортировки. Все притихли. Расчерченный на квадраты пол начал светиться и тихо зажужжал. Это заработал дискректор. Один за другим пассажиры начали исчезать в столбах света, словно бы неведомая сила выталкивала их сквозь потолок за пределы помещения. Так продолжалось, пока последний квадрат не опустел. Комната потухла, а изъятая из нее материя в этот момент уже восстанавливалась через комбинатор в точно такой же комнате, но уже в другой системе. Кенуи этот способ перемещения очень не любил, потому как после прыжка все тело на протяжении минуты нестерпимо чесалось. Услышав возвещающий о прибытии звуковой сигнал, парень запустил руку под куртку и со стервенением впился ногтями в правое плечо. Леций с улыбкой проследил за его действиями и сам несколько раз передернул плечами. Несмотря на раздражающий побочный эффект, ученый ликовал – они снова вернулись в цивилизацию. Снова могли пользоваться технологиями, позволявшими моментально заживлять пораженную ткань. Могли, в конце концов, принять душ и нормально поесть. Первым пунктом в списке значилась еда. «Вот так и надо готовить!» – одобрительно воскликнул Леций, оценивая объем поставленной перед ним миски с наваристым бульоном – «А обезболивающее у вас часом на кухне не водится? Лодыжка зверски чешется!» Он осторожно приподнял брючину и продемонстрировал глазу автоматического разносчика свою рану. «Подойди, как поешь!» Отчеканила машина безэмоциональным голосом и укатила обслуживать других посетителей. «Вот это я понимаю, сервис!» Мужчины набросились на еду. Окинув их пренебрежительным взглядом, Эза неодобряюще поджала губы. Но говорить ничего не стало. Только когда коллега опять начал разглагольствовать на тему работы, она апатично закатила глаза, назвала их всех умалишенными и объявила, что отправляется домой. Сухук тут же вызвался проводить женщину до нужного масс-спорта. «Устала от мужского внимания», – отшутился Леций. «Оправиться немного и сама попросится обратно. А уж мы на Аркате замолвим за нее словечко. Лучше сделать так, чтобы я больше о тебе не слышала», – решительно произнесла Эза поставив тем самым жирную точку в их непродолжительном партнерстве. Мужчина цыкнул, с досадой глянул на опустевшую миску и попросил Кену и проводить его на кухню. Поварихой оказалась тучная сфорка, помешанная на традиционных методах лечения. Она окурила Леция каким-то тошнотным дымом. Затем принялась брызгать в лицо настоянной на травах водой, и истошно завывать, очевидно, входя в транс. Только по причине того, что не мог сейчас нормально передвигаться, мужчина дотерпел до конца ритуала и Багровый выбрался наружу. Увидев его, Кену и рассмеялся. «Я тоже умею лечить заговорами», – сказал он. «Звуки нужной частоты призваны правильно настраивать твой организм». В данном случае они настроили меня на бегство. Процедил Леций. Пошли отсюда скорее. Она там готовит какую-то массе из потрохов. Воняет зверски. А сухук? По пути подберем. Как ты бодро заковылял. Неужели помогло? Ученый скривился. Нашел время поясничать. Из-за таких вот любителей травок и лишаются конечностей, а заодно зубов и вкусовых рецепторов. Не потакай, федерация местным народностям, все бы давно уже лечились запатентованными препаратами». Кенуй не мог без смеха слушать причитания нового знакомого. В силу заживляющего спрея он, конечно, уверовал сразу после первого применения но на его родной планете специальными настоями и мазями Ашарп успешно лечил многие болезни и даже сращивал переломы. Пусть это работало не так быстро, но больные со временем возвращались к привычной жизни. «Вопрос в том, сколько они потом проживали», – продолжил упираться Леций и принялся приводить неопровержимые факты в пользу современной медицины. «Вообще, знаешь, что я тебе скажу? При наличии достаточно веских аргументов, любого можно убедить в чем угодно». «Кенуи?» Мужчина понял, что какое-то время разговаривал сам с собой, и заковылял обратно. Сбегать от него парню был не резон, Да и в терминале, в который он, очевидно, завернул, сухука быть не могло. Широкая спина Кенуи мелькнула в одной из ячеек ожидания, и Леций облегченно выдохнул. Но от следующей фразы внутри у него все похолодело. «Верни его мне! Я хочу скорее закончить эту нелогичную жизнь!» «Закончишь ты у меня! Как же!» прошипел парень, отшвыривая в сторону нож и насильно перевязывая кому-то исполосованную неглубокими порезами руку. «Кену и ты!» начал было ученый, но запнулся на полуслове, увидев, кто выступал в роли пострадавшего. Астростопер обернулся. «Помоги мне!» приказал он отрывистым голосом, Насильно сажая Габра на колени и сам опускаясь рядом. «А ты не рыпайся! Сейчас полегчает!» «Кенуэ, ты что с ним сделал?» Пролепетал Леций, встревоженно озираясь и плотно затворяя за собой дверь. «Нас посадят!» На лице парня заиграла саркастическая усмешка, и он немного ослабил хватку. Габра тут же принялся биться головой о стену и кричать, чтобы его скорее лишили жизни. «Помоги мне!» – повторил парень не своим голосом. «Держи его!» Лец и зажал Габра рот, чтобы их не услышали снаружи. Но сдерживать сумасшедшего одной рукой оказалось очень непросто. Ученого поразило, сколько силы было в этом маленьком худощавом теле и насколько деликатно с ним обошелся Кенуи. Нащупав нужную точку у габра в основании шеи, парень как следует надавил на нее, а второй рукой закрыл сумасшедшему глаза и тихо запел низким, вибрирующим голосом. «Какого?» – воскликнул Леций. Чувствуя, как сопротивление слабеет, и голова пострадавшего послушно падает Кену и на руку. «Я говорил тебе про вибрации», — напомнил тот, осторожно опуская габра на пол и надежнее перевязывая порезы. Леце взял в руку нож и, помедлив немного, спрятал себе под одежду. У него в голове не укладывалось, что этот коротышка мог сам нанести себе такие повреждения. И раз уж он, будучи свидетелем, с таким трудом поверил в произошедшее, значит, остальные сочтут виновным Кенуи. Повезло еще, что парень был в перчатках. Не оставил своих отпечатков. Лец развернул к себе Кенуи, и быстро отер бросившиеся в глаза следы крови. «Пошли отсюда!» – решительно произнес экзобиолог, поднимаясь на ноги. «Мы не можем его бросить!» «Кенуи! Ты, очевидно, не знаешь, кто такие Габро!» Леци приглашающий, кивнул на дверь. «Я тебе расскажу! А ты обещай!» Что о приключившемся с нами инциденте никто не узнает. Никто.